«Я каждый раз после дела собирал офицеров, разбирал операции, указывал на те или иные ошибки, принял целый ряд мер по улучшению связи, лично проверял службу летучей почты, с превеликим трудом раздобыл в штабе армии несколько телефонных аппаратов и, захватив при одной из рекогносцировок запас телефонной проволоки, соединил штаб дивизии с начальниками боевых участков». Удалось получить в штабе армии и один автомобиль, что давало мне возможность почти ежедневно объезжать все полки. Жена моя достала в Екатеринодаре запас медикаментов и перевязочных средств, привезла их в дивизию и наладила работу летучки. 17 сентября, выехав на позицию, я встретил казака с донесением «Наши левофланговые разъезды, доносили о движении в наш тыл колонны пехоты по направлению это не мог быть противник а приходе же на мой участок каких либо новых наших частей мне ничего известно не было я решил проехать лично чтобы убедиться в обстановке вскоре я встретил разъезд второго конного полка от которого узнал что это подходит дивизия полковника дроздовского Проехав еще, я встретил расположившийся на привале авангард дивизии, при нем находился и сам полковник Дроздовский со своим начальником штаба полковником Чайковским. Последнего я знал еще по германской войне, в начале которой он исполнял должность старшего адъютанта штаба 1 гвардейской кавалерийской дивизии. Оказалось, что полковник Дроздовский получил из ставки приказания Оставив заслон в районе Армавира, атаковать Михайловскую группу красных с тыла. Двинувшись ночным маршем, колонна сбилась с пути и вышла в тыл моим левофланговым частям. А задачи, поставленные моему соседнему отряду, я предупрежден не был, и прибытие частей дивизии полковника Дроздовского было для меня полной неожиданностью. Обсудив положение, Мы наметили с полковником Дроздовским общий план действий.